И вместо буйно разросшегося большевизма мы в самом худшем случае видели бы сейчас мирную, безоружную Россию, развивающуюся в какой-то форме социал-демократии. Но ничто из этого не совпадало с планами Рузвельта. Он не мог позволить Германии захватить доминирующее положение над евроазиатским пространством в партнерстве с доминирующей над миром морской мощью Британии. Для этого в обход закона о нейтралитете Франклин Рузвельт изобрел ленд-лиз, который давал возможность Англии, а и России, сражаться с Германией, опираясь на неограниченные запасы американского оружия и сырья. Смелость этого трюка была потрясающей, а маскировка совершенно смехотворной. Когда Рузвельт протаскивал этот закон через ошеломленный Конгресс, загибнотизированный революционностью мышления президента. Рузвельт представил эту идею доверчивому американскому народу в упрощенной форме, вполне достойной демагогией времен императора Августа, придумав сравнение с садовым шлангом. Если горит дом соседа, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом. Когда пожар будет потушен, сосед вернет тебе шланг. А если тот окажется поврежденным, то заплатит за него, когда поднакопит деньжат. Это был, конечно, бесстыдный и пустой вздор. Боевые корабли и самолеты, стратегические сырья и материалы — это не садовый шланг, а канистры с бензином, бросаемые в огонь. Во-вторых, когда сгорит дом соседа, и ты боишься, что загорится и твой дом, ты должен бежать к соседу и вместе с ним бороться с огнем, Они не одалживать ему шланг и спокойно издали наблюдать, как тот борется с огнем. То, что американцы молча и с радостью проглотили всю эту чепуху, само по себе говорит о некоторых особенностях демократического правления. Как можно было перевести сказку о садовом шланге на понятный человеческий язык? Очень легко. Президент Рузвельт фактически сказал американскому народу следующее. Друзья мои, идет война за мировое господство. Нам предоставляется уникальная возможность самим достичь этого господства, причем с минимальной кровью. Поэтому дадим тем, кто любит сражаться, сколько угодно оружия, чтобы они продолжали воевать как можно дольше. Какова в этом наша выгода? Это дальнейшее развитие нашей промышленности, работающей на ленд-лис, дающей нам время для экономической и военной подготовки, соизмеримой с возможностью достижения мирового господства и мирового лидерства. Те, кто воюет с Германией, будут воевать нашим оружием, которого мы можем произвести сколько угодно, будут убивать немцев и, возможно, сделают за нас всю грязную работу. Хотя это сомнительно, и нам, в конце концов, придется вмешаться. Но в любом случае, мы достигнем глобальной победы уже только потому, что способны производить оружие быстрее и в гораздо большем количестве. чем все остальные страны мира вместе взятые, не чувствуя при этом никакой усталости или дискомфорта. Вот что означал в действительности садовый шланг и как он сработал. Сначала британцы, а затем и русские с помощью садового шланга смогли продолжать, истекая кровью, фактически безнадежную борьбу, отвергая выгодный и честный мирный переговор. Это была та причина, по которой Сталин, балансируя на грани военной катастрофы осени 1941 года, когда его армия и авиация фактически перестали существовать в качестве организованной боевой силы, не выступил с мирными предложениями, а продолжал сражаться, получая материальную и моральную, но не боевую поддержку от Соединенных Штатов. В итоге русский народ понес беспрецедентные в истории жертвы, захлебнувшись в океане собственной крови, Только для того, чтобы мировая гегемония перешла от одной англосаксонской державы к другой.